«Да что происходит?» – не выдержал Отто. «Если вы не скажете, мы отказываемся работать». «Контрольная комиссия!» – простонал секретарь, закатывая глаза. «Чего они боятся?» – недоуменно спросил у меня полугном. «Магистр Бурик – гений финансовой политики. В его отчетности комар носа не подточит. И главное, при чем здесь мы?» «Я не успел ответить». Дверь распахнулась, и в мастерскую вошли члены комиссии, три эльфа и декан. «А здесь работают наши мастера артефактов с международным сертификатом», радостно сказал декан, украдкой показывая нам кулак. «И что делаете?» Мелодично спросил один эльф. «Артефакт», глубокомысленно ответил Отто, рассматривая детали, оставшиеся после гномов. «Они занимаются проблемами защиты простых граждан от нежити», — вмешался декан. «Интересная такая форма», — сказал другой эльф, поднимая со стола для заготовок незамеченную нами вещь. «В форме э -э, мужского достоинства. Это вы делаете для личных нужд, панна? В общественных мастерских?» Я с ужасом посмотрела на деталь пресловутой формы, не оставляющей сомнения в любовном предназначении артефакта. Потом на багровеющего декана и попыталась спасти положение. Это инновационная разработка, два в одном. Любовные функции артефакта служат дополнительным бонусом. Понимаете, часто люди не осознают величину опасности нежити и забывают о защите, но о таких потребностях помнят. Что может заставить человека ежедневно носить артефакт? Эльфы переглянулись и начали быстро обсуждать что-то на родном языке. Моих познаний хватило ровно настолько, чтобы понять. Гроза миновала. Мы бы хотели заказать вам партию таких артефактов. Наконец озвучили эльфы свое решение. Пока в количестве 20 штук. А что, у эльфов есть проблемы с любовной функцией? Невинно поинтересовалась я. Принявшее было нормальный цвет лицо дикана стремительно побледнело. «У эльфов нет проблем с любовной функцией», – очень любезно ответил мне эльф с шикарными светлыми волосами. «Если бы меня сегодня утром не целовал его родственник, только с волосами жесткими и черными, я бы, может быть, растаяла от его улыбки. А так я только пожала плечами и сказала...» «Если делать партию артефактов для эльфов, а не для людей, то нам нужно знать кое-какие физиологические моменты». Эльфы переглянулись, и блондин сказал «Хорошо, мы вышлем вам информацию». После чего они вышли. «Только не на эльфийском!» – крикнул им вслед Отто. «Молодцы!» – сказал декан, довольно потирая руки, и убежал вслед за проверяющими. и что теперь Спросила я у полугнома. «Может быть, нас оставят здесь выполнять заказ?» С надеждой сказал он. «Кстати, как ты собираешься сделать этот спаренный артефакт?» «Что-нибудь придумаем», махнула я рукой. «В крайнем случае, неудачу можно свалить на разницу между расцами». «Все же интересно, что эти гномы собирались с этим делать?» Задумчиво сказал Отто, крутя в руках артефакт. Очень реалистично сделано. «Брось каку», — посоветовала я. «Нам их еще двадцать штук делать. Насмотришься». «Я заберу», — сказал полугном хозяйственно. «Будет формой служить». «У тебя свою есть», — сказала я. «Буду я еще свое самое дорогое эльфам продавать», — возмутился Отто. «Сам с мастерами за пропажу этого будешь разбираться», — предупредила я. «Конечно». «А теперь к Бефу идем?» «Да, а то он нас уже заждался. Не хочется его злить». Наставник в кабинете разбирал бумаги, которыми был завален весь его стол. Не давая ему и рта раскрыть, я спросила, «А что это была за комиссия из эльфов?» «Эльфы дали университету денег на подготовку мастеров артефактов с международным сертификатом», объяснил Беф. «Вот и приехали посмотреть, как эти деньги осваиваются». «Что-то я не помню, чтобы нам какие-то деньги давали», – подумала я. «Небось, декан со товарищами их себе присвоил, а нас как зверушек в зоопарке показывает». «А своих мастеров у эльфов разве нет?» – удивился Отто. «Есть», – сказал Бев задумчиво. Но эльфы последнее время страдают от нежити, которая лезет из сумеречных гор. Раньше темные создания не рисковали появляться на эльфийских территориях. Но сейчас совсем обнаглели. Видно, расплодились так, что места не хватает. А о нежитиведении у детей лесов развито плохо. Они решили обратиться к нашему опыту. Ведь Чистякова удерживает за собой славу Центра мастеров артефактов Северной части Королевства. «Учиться приедут?» – спросила я. «Университет прилагает к этому все усилия», – дипломатично ответил наставник. «Нам тоже есть чему поучиться у эльфов» нам заказ дали похвасталась я хорошо постарайтесь не ударить в грязь лицом эльфы будут очень придирчиво оценивать качество работы почему мы спросила я только сейчас осознав во что мы вляпались других мастеров под рукой не оказалось честно признался бев а тут вы так удачно подвернулись а нам за это заплатят спросил отто наставник ничего не ответил из чего я сделала вывод, что работать, как всегда, придется бесплатно. «Мы домой?» – спросила я. «Нет», – спокойно ответил Беф. «Расскажи-ка, Альгер, да все о нашествии нежити». Я уставилась в одну точку и пересказала все, что помнила. В конце рассказа мне стало себя жалко, и я закончила всхлипывая. «И самое обидное, что никакого признания. Рискуешь тут жизнью, рискуешь». «А тебе за это 20 артефактов бесплатно делать!» Беф молча изучал переплетенные пальцы, ожидая, пока я успокоюсь. «Все будет оценено по достоинству», — сказал он наконец. «Меня очень волнует, что расплодились проходимцы, которые под видом лунной нежити обделывают свои грязные делишки». «Так нападения лунной нежити все-таки случаются?» — спросил Отто. «Да». «И довольно часто. И почему-то только на территории королевства. В соседних странах вспышек не наблюдалось. Ваш гнединский некромант не единственный, кто воспользовался ситуацией, но он единственный, кто действовал с таким размахом». «А остальные?» – спросила я с замиранием духа. «Они тоже уничтожали целые поселки?» «Нет, слава небесам», – сказал беф К тому же, практика распределения студентов по окраинам дала свои плоды, и многие успешно отразили атаки. «Так мы были не единственные?» – с разочарованием в голосе спросил полугном. «Единственные в своем роде», – успокоил его Беф. «Всем остальным приходилось сталкиваться с колдунами-недоучками, с разбойниками или мародерами, которые воспользовались паникой, но с армией мертвецов сражались только вы. Ничего». Мы посмотрим списки студентов и выпускников практических факультетов. Может быть, найдем, кто мог совершить преступление. Отто приосанился. У меня же в голове крутилась одна мысль, с грохотом колотясь в пустые стенки моей черепушки. «Наставник», — сказала я, заметив, что полугном и преподаватель на меня в смотрят. «А ведь этот наш некромант тоже недоучка. Скорее всего, он не учился ни в одном вузе». Понимаете, он не смог проломить простенький охранный контур, но с другой стороны держал в своих руках нити управления как минимум 100 оживших мертвецов, не считая собственных слуг зомби. Не верится мне, что он просто прогулял нужные пары. Это больше всего похоже на обучение узкоспециализированным и единственным учителем. «Это не тот ответ, который я ждал», — сказал Беф, потеряв переносицу. «Но твоя версия имеет право на существование. Все же скажи мне, ты бы могла узнать этого некроманта, если бы увидела?» «Синие глаза, аристократические черты лица, глубокий, хорошо поставленный голос. Я не уверена», – честно призналась я. «А ты запомнила, как он работает с энергией?» Продолжал допытываться Беф. «Нам это тоже может помочь». «Я не могу вам ничего рассказать такого, чтобы могло вам помочь», — сказала я. «Если бы я увидела что-то, сделанное им, я бы могла вам сказать точно, а так...» «Да, это практиков учат отмечать такие нюансы и передавать их другим», — согласился бев «Но я все же надеялся, что вдруг ты тоже смогла». «Ну, хорошо. Идите отдыхайте с дороги». «Знаешь, что меня волнует?» Спросила я у отта когда мы шли к общежитиям. «Как бы злобный некромант не нашел тебя и не свернул тебе шею, чтобы ты не могла его опознать!» Выдвинул версию полугном. «Нет, некромант – это такая ерунда, да и вряд ли он меня узнает. Меня больше волнует, почему Ирга меня не встретил. Он меня, наверное, больше не любит». «Гм, а ты ему сообщила о нашем приезде?» Спросил Отто. — Нет, — удивилась я, — не сообщала. — И каким же образом он должен был тебя встретить? — Но он же всегда все знает, — защищалась я. Вот я и подумала. Отто в ответ закатил глаза. — Так ты думаешь, он не знает, что я приехала? — уточнила я. — Я в этом уверен. — Хорошо, — решила я. — Как раз у меня будет время, чтобы привести себя в порядок. «У Лиры проконсультируюсь, что можно сделать со шрамами и следами от зубов!» «Ты так прекрасно неубедительно сказал Отто, сгружая мою сумку перед дверью в мою комнату.